Но с половины XVI века правительство по финансовым и полицейским соображениям начало стеснять свободу крестьянских переселений. Старым тяглецам, которые уже обсиделись на своих местах и были записаны в писцовые книги, как ответственные дворовладельцы, а потому назывались людьми письменными, запрещено было переходить на другие земли. Перешедших велено было возвращать в покинутые ими деревни. Это было не личное закрепощение крестьян, а полицейское прикрепление к месту жительства, что, как увидим, совсем не одно и то же и даже исключало одно другое. Но крестьянский двор имел тогда очень сложный состав. При дворовладельцах, записанных в книге и отвечавших за податную исправность дворов, Жили за их тяглом еще, кроме их детей, неотделенные братья, племянники, также захребетники, соседи и подсоседники, люди нетяглые и не письменные. Таких людей землевладельцам и разрешалось перерезывать на свои пустоши и старые селища. Но эти люди, жившие дотоли за чужими хозяйствами, садились на новые места с пустыми руками, нуждались в обзаведении, суде и подмоге. Этими людьми преимущественно и заселялись многочисленные новые поместья на обширной полосе к югу от Средней Оки, между первой и второй оборонительной линией и даже южнее, по быстрой сосне, верхнему осколу и верхнему донцу. Так масса захребетников, живших за чужим тяглом, становились самостоятельными хозяевами. Значит, развитие поместной системы на степных окраинах вело к разрежению крестьянского двора, к упрощению его личного состава в центральных уездах. Но откуда брались у степных помещиков средства для хозяйственного обзаведения бездомных насельников их пустынных поместьй? Мы уже знаем, что еще при отце Грозного служил и люди периодически получали денежные жалования. В 1550-х годах, когда с отменой кормлений для них закрывался такой важный источник содержания, установлены были новые денежные оклады, очевидно повышенные. По десятням второй половины XVI века можно заметить, что денежные оклады устанавливались в обратном отношении к доходности недвижимых имуществ служилых людей, поэтому окраинных степных помещиков окладывали выше сравнительно с землевладельцами населенных внутренних уездов. До нас дошли от того времени десятни пяти поокских и заокских уездов Муромского, Коломенского, Каширского, Ряжского и Епифанского с обозначением денежных окладов. Книги относятся к 1590 годам, кроме Коломенской, 1577 год. По этим книгам средним числом приходилось единовременной денежной дачи, по 1830 рублей на уезд. По закону 1555 года городовым дворянам и детям боярским денежное жалование раздавалось раз в четыре или три года, но во вторую половину царствования Грозного, когда шла почти непрерывная война, при учащенных и расширенных мобилизациях раздавали жалования городовым и в более короткие сроки.